Реми в конце концов отважился. Третий день он ходил вокруг стоянок, не решаясь взять такси. С другой стороны, на эту встречу с царством мертвых не было особо нужды спешить. Реми сам толком не знал, хочется ему ехать на кладбище или нет. Ну что такое могила? В сущности ничего. А смерть? Клементина считала, что все умершие продолжают где-то жить. Молиться Реми научился еще ребенком, но потом он все молитвы, конечно же, забыл, как и все остальное. У него никогда не возникало желания помолиться за упокой души мамы, хотя он думал о ней с нежностью, ведь она неотделима от его детства, она из той прежней жизни. Реми вдруг пришло в голову, что теперь... Ничто в доме не напоминает о тех временах. Мамины платья, мамины вещи, ведь были же у нее украшения, безделушки. Куда все это подевалось? Наверное, все, что имело отношение к ней, отправили подальше, в имение, в Меналин. А интересно было бы побродить там по комнатам второго этажа, немного покопаться в каждой из них. Вот еще один дом в котором Рэми жил, совсем его не знали. Такси ехало по длинной, заполненной машинами улице, и у Рэми появилось ощущение, будто он путешествует по какой-то чужой стране. А случай, что как найти дорогу обратно на проспект Моцарта? Я могу, вспомнилось ему. Но если это всего лишь слова, нечто вроде талисмана. Однако целитель, похоже, был необычайно уверен в себе в своих силах. Такси сделало поворот и остановилось кладбище перлошес. И почему это воображение Реми рисовало мрачную, неприветливую картину? На самом деле он увидел открытые чугунные ворота, газоны, хризантемы вдоль дорожек и всюду чувствовалось присутствие города. Его дыхания. Всюду проникал чуть приглушённый шум его жизни. «Я могу!» — вновь сказал себе Рами. Он расплатился с таксистом, пересек улицу и вошел в темноватый, тесный, цветочный магазинчик. Земистый, землистой черепичной кровлей он напоминал маленький деревянный домик. Рами купил букет-гвоздик, но, выйдя из магазинчика, пожалел об этом. С букетом у него должно быть дурацкий вид, как у жениха. Однако никто не обращал на него никакого внимания. Какой-то человек сгребал в кучу опавшие листья. Реми вошел на территорию кладбища, пытаясь оживить свои детские впечатления. — Вот эта аллея! Ровная, похожая на дорогу. Нет, все-таки не получается вспомнить, та или не та. Что ж теперь делать? Реми растерянно стоял с букетом в руках, точно гость, безнадежно опоздавший на званый вечер. Из какого-то здания вышла дама в черном, и Реми прочел надпись на табличке у входа «Похоронное бюро». — Здесь наверняка кто-нибудь поможет. Реми толкнул дверь, вошел и спросил, напустив на себя словость и деловитость. — Скажите, пожалуйста, — — Где находится семейное погребение ОКТО? Служащий взглянул на Гвоздикий и перевел взгляд на Рами. Вас интересует местонахождение могилы? — Да, конечно. — нервно ответил Рами. Как точно пишется фамилия? — Начинается на О. Дальше К Т. Достаточно, достаточно. Сейчас посмотрим. Служащий порылся в регистрационных журналах раскрыл толстую книгу учета и принялся водить пальцем по страницам. Так, да, о, оброн, Олер. а вот нашел. О, кто Луиза Анжела? Седьмой участок могилы номер... Он поднялся и, протянув руку к окну, сказал. До нее дойти очень просто. Вот, смотрите, видите, вон ту аллею. Нет, не главную, а вот эту, что прямо перед нами. Пойдете по ней до узкой аллеи, она будет справа. И там сразу с левой стороны будет могила, пятая по счету. — Спасибо, — Пробормотал Руми. Но, простите, вы, кажется, сказали «О, кто Луиза Анжела?» Случай склонился над книгой и подчеркнул ногтем фамилию. — Именно так. «О, кто Луиза Анжела? А что, неверно?» — Нет, нет, все верно. Это моя бабушка. А дальше? — В каком смысле? Ну, дальше там стоит еще какое-нибудь имя. Нет, после этого захоронений не было, а еще дальше уже совсем другое семейное погребение «Отман». Вы, наверное, ошибаетесь. Там обязательно должно быть еще одно имя. Вобре, Женевьева Вобре, она была похоронена несколько дней спустя в той же могиле, 30 мая 1937 года. Служащий терпеливо перечел записи и извинился. Увы, ничего нет. До этого есть О кто? Эжена Миль, правильно? Это дедушка. Но как же? Так. Да нет, наверняка по ошибке или по забывчивости не внесли. Рами положил букет и перчатки на стойку и, обойдя стол, прочел сам. О кто? Луиза Анжела. Мы можем легко проверить. — заметил служащий. — Надо просто посмотреть журнал регистрации дат. — Будьте так любезны. — Какое число вы назвали? — 30 мая 1937 года. — Служащий положил на книгу с именами огромный том и начал его листать.